Глава 10. Прошлое. Выпускной. Учебный план Королевской Академии Асуры сложен и насыщенен, но из-за его плотности срок обучения тоже довольно короткий – всего 3 года. Обучение прошло всего за 3 года. Я, Пакс и Сериэль. Наши отношения так и не изменились до самого конца, до самой выпускной церемонии. Выпускная церемония проводилась в Королевском Дворце Асуры. Всех выпускников собрали в огромном зале королевского дворца перед тем, как отправить к месту празднования. Дабы показать, что сейчас все выпускники равны, там не было стульев, только столы с едой. Все выпускники были в парадных одеждах, в платьях и в смокингах, а не в форме. Конечно же, выпускники из простолюдинов не могли себе позволить такую роскошь, поэтому они получали ее в качестве подарка. Под потолком висела огромная пятиметровая люстра, освещая нарядных новоиспеченных выпускников. На открытии сама королева Асуры на сцене поздравляла выпускников. Это была огромная честь, все-таки даже в Академии не могли увидеть королеву. Вместе с королевой показалась и пара больших шишек. Премьер-министр Асуры, высокородные дворяне и другие знаменитости. Хранитель короля Доги и великий щит короля Изольты из новых семи рыцарей Асуры. Эти два героя сражались против бога Севера Карумана, бога Огры и бога сражений вместе с папой. Даже для меня они были людьми из легенд, так что, естественно, для нас было честь увидеть их, хоть издали. Папа с мамами тоже пришли. Папа надел нарядный смокинг, который ни за что бы не надел дома. Он гордо стоял, радостно переговаривая с соседями. Он был известнее даже многих высокородных дворян, так что вокруг него собралось много выпускников. Зал, еда и гости. Я заранее знала об этой роскоши, но она все еще поражала. Это был будто другой мир. Я также думал, когда поступил в Академию. Это точно не другой мир. Может и вся Асура была другим миром. Да, она и правда им была. Особенно для нас с Паксом. Все-таки мы и сейчас были изолированы от всех вокруг. Сырели сегодня популярна, А мы нет. Мы наблюдали за окруженной толпой учеников Сориэль в углу зала, популярной, по сравнению с нами, оставленными заедать наше одиночество. К ней стекалось множество учеников, и не только они. Многие приглашенные аристократы подходили поприветствовать ее. Вполне возможно, что у нее был более высокий статус, чем у многих взрослых тут. Не имея возможности поесть, Сориэль просто стояла, сияя улыбкой, приветствуя их всех. Но, судя по всему, ей было не привыкать. Она выглядела живее, чем когда говорила со мной. О, посмотри, ее величество. Среди поздравляющих с Ириэль была ее мама, Ариэлина Муэасура, королева Асуры. Заполучив трон в раннем возрасте, она быстро принесла мир в королевство. Истинная королева, не имеющая равных. Ее красота была видна даже с такого расстояния, а голос должен был быть не менее чарующим. Королева немного поговорила с Сериэль, с ней был Дога и Изольте. Наши взгляды встретились. Стоило этому произойти, я отложил тарелку и преклонил колено. «О, не стоит, это вы главный герой сегодняшнего дня!» В смятении я посмотрел на Пакса. Он грациозно поклонился, положив руку на грудь. Неформальное приветствие. «Пакс Шерон-младший, для меня честь встретиться с вами, ваше величество!» Последовав его примеру, я положил руку на грудь и опустил голову. «Зигхард Саладин Грейрот, для меня честь увидеть вас, Ваше Величество!» Арель дружит с папой, так что, скорее всего, она уже знает мое имя. На самом деле, я пару раз встречался с ней, когда был маленьким, но я еще ни разу не представлялся в такой официальной обстановке. С такими мыслями я поднял голову. На лице королевы сияла мягкая улыбка. Поздравляю вас обоих с выпуском. Как я слышала, культурные различия и цвет волос доставили вам немного проблем, но теперь вы выпустились. Выучили что-то новое за эти три года? Да. Экономика королевства Асур, управление территорией, общество знания и управление подчиненными. Это очень пригодится в будущем. Именно так. Я согласился с Паксом. Ариэль внезапно подошла поближе ко мне. Четвертый десяток был для нее уже не за горами, а ее красота ни на толику не убыла, а ее голос был будто волшебным. Мое сердце забилось быстрее, но ее слова так меня ужаснули, что сердцебиение тут же стало прежним. Кажется, вы в хороших отношениях с рель. Если желаете, можем официально вас обручить. Это Арель приказала Сарель сблизиться со мной. Сарель сама сказала это, но я тогда не полностью осознал, что это означает. Кажется, она тоже к тебе неравнодушна. Уверена, она будет рада услышать твое согласие. Даже твой отец не будет против. Эм, эм, серьезно обдумаю это предложение. Когда тебе будет удобно. Я буду ждать ближайшие несколько лет. Ариэль с улыбкой кивнула и повернулась к Паксу. Пакс Шерон-младший, наслышана о тебе. А? Если решишь не возвращаться в королевство Дракона-Короля, я с радостью приму тебя в королевстве Асура. Ты весьма впечатляешь. Конечно, дело не только в тебе. Твой дядя Заноба Широн мой друг. учились вместе. У меня нет причин не помогать его семье. Прошу прощения, но я вынужден отказаться. У меня еще есть долг перед моим королевским родом. Вот как. Немного кисло улыбнулась Рель после второго отказа подряд. Она развернулась и намеревалась отправиться обратно в центр зала. «Тогда наслаждайтесь своим выпуском!» Всего несколько минут, или даже меньше минуты, но я вымотался так, будто мы говорили часами. Это и есть сила королевы. Я хотел перекинуться парой слов с Дога и Изольта, но у нас не было и шанса. «Ее величество поразительно!» «Да, воистину. Мы с Паксом обменялись фразами». Этого разговора было достаточно, чтобы осознать, насколько подавляющая аура Ариэль. «А?» «Стоило Ариэлю уйти, к нам кто-то направился. Папа!» Окружившие его ученики рассыпались во все стороны, как только он подошел к нам. «Эй, Зик, поздравляю с выпуском!» «Благодарю, отец». «Не надо так формально». Я положил руку на грудь и наклонил голову. Папа криво улыбнулся и также ответил. «А что вы так далеко от всех стоите?» Здесь комфортнее всего. Вот оно как. Хотя, пожалуй, я понимаю. Хоть он и сказал это с усмешкой, но, кажется, он и правда понимал. Наверное, он решил, что я не из любящих толпы, и кивнул. Ну ладно. Поздравляю с первым местом по боевым искусствам на выпускных экзаменах. Я горжусь тобой. Нет, этого стоило ожидать. Я не мог посрамить ваши с мастером имена. Скажу даже больше, было бы позором мне занять первое место. «Ну, не думаю, что это так уж позорно». Папа снова криво улыбнулся. Наверное, он считал, что не будет ничего странного, если я его не займу. В конце концов, по сравнению с таким великим отцом у нас, его детей, нет достойного упоминания достижений, так что он от нас ничего особого не ждал. Стоило мне порадоваться таким мыслям, папа осадил меня. «Ну хорошо, после выпуска ты теперь будешь стоять на своих двоих. Я буду многого от тебя ждать». «Буду многого ждать». От этой фразы мое сердце забилось быстрее. Тудум-тудум. Даже чаще и сильнее, чем когда я заговорил с королевой. Ожидание. Папа сказал, что будет ждать многого, но... Чего именно? Брака, да? Пока я молчал, папа повернулся к Паксу. И тебя тоже с выпуском. Пакс Шерон-младший. Для меня честь встретиться с вами, господин Рудеус прошу давай без господина. Меня и так стали называть королем магии, а я такого не заслуживаю». Сказал папа, пожав плечами. «Он невероятно скромный человек, и это при том, что он так буднично разговаривал с Ее Величеством». «Пакс, я тоже про то слышал». Внезапно сказал он. «То, что зато даже представить не могу». «Я хотел помочь, но...» Нет, я уже знаю, что мне позволили учиться тут, в Королевской Академии, именно благодаря вам. А значит, с остальным я должен разбираться сам. Ясно. Ну, раз ты так говоришь, не буду настаивать. Удачи. Я не понимал, о чем они говорят. Папа просто поклонился и пошел обратно. А я так и не смог снова взглянуть ему в лицо. После того, как он сказал, что многого от меня ждет, я перестал смотреть на него. Сердце к концу выпускного так и не успокоилось. После выпускного мы с Паксом пошли домой. Мы мало говорили. После выпускного ты обязан вернуться на родину. Нужно собраться и покинуть общежитие до начала следующего сезона, иначе для новых учеников не будет комнат. Для нас с Паксом подходило время прощаться. Ты что, знаком с моим отцом, Пакс? По пути спросил я. Ага. «Твой отец был причастен к смерти моего». Это никогда не давало ему покоя, так что он очень сильно помог мне за все это время. А, да, я только один раз слышал эту историю от папы. Королевство Шерон – маленькая западная страна. Внутри нее вспыхнул конфликт. Седьмой принц, когда-то высланный из страны, вернулся с поддержкой Королевства Дракона Короля и захватил трон. Мой папа и его друг Занобы Шерон приняли участие в этом конфликте. Поддерживая седьмого принца, они дали бой силам вторжения с севера, которые решили воспользоваться ситуацией в стране. Папе получилось победить в битве, но последствия были ужасны. Седьмой принц умер и трон занял кто-то другой. В результате Шарон откололся от королевства дракона-короля и объявил независимость. Но долго они не прожили, оказавшись в окружении королевства дракона-короля и стран на севере. После долгой гражданской войны от седьмого принца остались его жена и сын. Хоть они и вернулись в королевство Дракона-Короля, жизнь у них была не сахар. В конце концов, из-за седьмого принца королевство Дракона-Короля больше не получало вассальных выплат от Широна. Чувствуя ответственность за произошедшее, папа помогал, пока сын седьмого принца не стал независимым. И имя седьмого принца... Теперь я вспомнил. Пакс. Пакс Широн. Пакс Широн-младший был сыном умершего тогда седьмого принца Пакса. Ну, сегодня мы впервые встретились лично. Я слышал, что он мне помогает, но ни разу не встречался с ним сам. Вот значит как. Честно говоря, когда мы с тобой впервые встретились, я думал, что это он сказал помочь тебе, чтобы я не был одинок. Я не знал. Я не помнил. История о войне в королевстве Шарона оканчивалась полным поражением. Папе не нравилось говорить о ней, а мне не нравилось слушать, так что никогда не просил рассказать. Я слышал эту историю раз или два. «Не беспокойся об этом. Я не рассказывал об этом, но я не пытался это утаить. Просто думал, что ты и так все знаешь». Извинился Пакс. Я помотал головой, я не был против. «Нет, ничего страшного. Я правда рад, что ты тогда не оттолкнул меня. Даже если тебе сказали так сделать, я все еще благодарен». Я бы и так и так помог. Срель было немного иначе. Там было по расчет Льви. Может, если бы он представился как Широн, мне бы стоило спохватиться. Может, его расстроила моя слабая реакция на его представление как просто пакса? Так. А О чем они тогда говорили? Тогда? Когда отец с королевы говорили, что помогут тебе. Но. Бакс помрачнел и криво усмехнулся. Когда я вернусь в королевство дракона-короля, я получу землю. Станешь феодалом? По видимости. Но не все так радужно. Эта земля лежит на южной границе королевства дракона-короля. У северного леса нижней челюсти дракона. Бесплодная земля, которую мне придется развивать с нуля. Горная гряда красного дракона. Горная цепь, отделяющая асуру от остальных стран. Люди не могли пройти через горы, кишащие бесчисленным количеством красных драконов. Исключением были пара проходов, называемые «челюстями красного дракона». Там красные драконы не обитали, поэтому они были стратегически важными точками с древних времен. И пусть их значение стало уменьшаться с тех пор, как Ассора стала популяризировать круги телепортаций, их стратегическая важность оставалась непоколебима. Неудивительно, что королевство дракона-короля решило взять под свой контроль прилежащие территории. Даже больше, раз Асура так занята распространением кругов телепортации, меньше вероятность, что они вмешаются. Время просто идеальное. В лесу водится много монстров. Соседние государства тоже не дадут королевству дракона-короля так просто заполучить землю. Поддержки от королевства дракона-короля может и не быть, да и маленький отряд не сильно поможет. Отвечающий за мое образование поразительный человек, и его имя может спровоцировать соседние государства, так что я не думаю, что он пойдет. То есть, шансов нет? Даже я изучал развитие диких земель. Леса Васури относительно спокойные, но чтобы полностью освоить даже их, все еще нужны тысячи людей больше десяти лет. А делать подобное без какой-либо поддержки? Ага. Думаю, я там умру. Поэтому Ее Величество и твой отец предложили мне помощь. Пакс, видимо, мог совсем спокойно говорить о смерти. «Но почему?» «Я уже говорил. Я та еще кость в горле для королевства дракона-короля». «Я слышал об этом. Его отец нанес сильный урон королевству дракона-короля, а ко всему прочему его мать потомок демонов. Но королевская кровь есть королевская кровь, так что у него было право на наследство. Была возможность получить его, хоть и мизерное». «Понимаешь, да?» Тогда почему то отказался от предложения Ее Величества? Если бы ты принял предложение об убежище в Васуре, долг благородного. Пусть я и козь в горле королевства Дракона-Короля, но мне позволили получить высококлассное образование в Васуре. Моя страна дала мне свободу, поэтому у меня есть обязанность. Я не смогу простить себя, если сбегу при первом признаке опасности. Еще, если я сбегу, то моей маме тоже не поздоровится. Отступать нельзя. Он явно думал именно так. Не зная, что сказать, я промолчал. Но он продолжал. Но так все же только на первый взгляд. На самом деле все иначе. Да? Да. И вот что я тебе скажу. Сказал он и остановился. Он оглянулся и решительно сказал. У меня есть цель. Я тоже остановился и посмотрел на него. Он выглядел непривычно нервным. Он всегда был бодр и весел, но сегодня осторожно выбирал слова. Цель? Какая? Моя собственная страна. От его слов у меня сперло дыхание. Цель Пакса — основать страну. Я воплощу в жизнь мечту, что оставил после себя мой отец. Я думал, что это будет что-то более банальное, но его цель куда более великая, чем я представлял. Основать целую страну. Получить то, что и не снилось его отцу, конечно, это ослепляло. Поэтому я воспользуюсь этой возможностью и разовью эту нетронутую никем землю. Пусть это будет анклавом королевства дракона-короля, но как-нибудь мы объявим свою независимость. Заявил Пакс. Но шансы были маленькие, надежды почти не было. Объявить независимость означало предать королевство дракона-короля. После этого войны с ним будет не избежать. Это невозможно будет сложно но даже без независимости если я разовью ее это будет моя земля формально или фактически я смогу принять там свою мать после трех лет здесь я в себе уверен я сам наберу подчиненных сделаю эту землю комфортной для жизни а остальное уже дело времени проще сказать чем сделать поднять пустые земли задача не из легких Там почти не будут собираться таланты, а бесплодные земли не могут прокормить много жителей. Может, мне стоило остановить его? Это невозможно. Взгляни в лицо правде, прими убежище в Асуре, а папа как-то поможет твоей маме. Но я знал. Пакс не переставая шел к своей цели. Ради ее достижения он даже отучился в далекой Асуре. Если бы он остался в королевстве дракона-короля, то он наверняка бы уже распрощался с жизнью. Он уехал оттуда, но не сдался, упорно следуя своему пути, чтобы самому достичь своей цели, так что я не мог остановить его, потому что я и сам начал завидовать его упорству. — Поэтому, хоть мне и сложно просить об этом, но я все же попрошу. — О чем? Пакс выдохнул, затем глубоко вдохнул, сжал кулак и с решимостью сказал. — Пойдешь со мной? Не дожидаясь ответа, он продолжил. Я понимаю, в каком то положении. Ты женишься на Сириэль. Этого хочет твой отец, этого хочет Ее Величество. Я понимаю, что моя просьба с этим не сравнится. Он заставил меня вспомнить о папе. Но я думаю об этих трех годах. Мы были вместе. Ты силен и не глуп. Ты не раз давал мне силы и уверенность в себе. Вместе мы преодолеем любые трудности. Это... Так что, давай сражаться вместе. Эта просьба... Мне стало плохо. Правда, плохо. Я вспомнил, что сказал отец. Он сказал, буду многого от тебя ждать. Он явно ждал, что я женюсь на Сариэль. Сделать то, что не смог мой брат. Более того, папа был в особенно дружеских отношениях с Асурой. Он был связан с королевством дракона-короля. Но женить бы он обсуждал только с королевской семьей Асуры. Таким образом, наши семьи должны были установить надежную связь. Папа ждал... Точно не моей помощи Паксу. Не укрепление связей с королевством Дракона Короля, а брака с Церейли укрепление их Сасурой. Помощь Паксу шла вразрез с его ожиданиями. Она даже не означала, что мы сможем укрепить связи с королевством Дракона Короля, потому что Пакс сторонятся в нем. Никакой выгоды папе. Даже наоборот, это могло помешать ему. Да, это сильно ему помешает. Если Пакс стремится к независимости, то он стремится стать врагом королевства Дракона Короля. Если я пойду за Паксом, то я точно придам папе на ожидание. Ожидание того, кто все это время нас защищал. Моего уважаемого отца. Я долго думал и не отвечал. Мне нужно было подумать, но Пакс не ждал ответа. «Прости. Давай сделаем вид, что я ничего не говорил!» Сказал Пакс, через пару секунд оканчивая разговор. «Наш последний разговор у Васури». Пакс вернулся на родину, а в моей груди будто появилась дыра. Я как будто опустел. Я не знаю, что делать. Я отверг предложение Пакса. На очереди были папины ожидания. Брак с Сырель будет предательством Пакса. Этого я тоже сделать не мог. Измученный этим, я вернулся домой. Я отверг предложение Пакса и предал на ожидание. Я отвернулся от всех и стал безработным.